Глава восьмая. Рассказчик. Новый арестант, о котором мы говорили, тот, что носил синий колпак и серую блузу, внимательно слушал и энергично одобрял заговор, угрожавший жизни Жермена. Человек этот, атлетического сложения, вышел незамеченным из теплого зала с другими узниками и присоединился к группе заключенных, толпившихся во дворе вокруг раздатчиков пищи, разносивших вареное мясо в медных тазах и хлеб в огромных корзинах. Каждый арестант получал кусок вареной говядины без костей, из которых на утро был сварен жирный суп и краюху хлеба на вкус лучше солдатского. Таков тюремный режим питания. На завтрак арестант получает миску супа, либо мясного, либо постного, разбавленного бульоном. На ужин порцию мяса, четверть фунта, без костей, либо порцию овощей, фасоли и картофеля. Каждый день разнообразные овощи. Бесспорно, заключенные в силу гуманности должны иметь здоровую и обильную пищу. К тому же, заметим, что большинство самых трудолюбивых рабочих, наиболее устроенных, питаются мясным супом и мясом не более десяти раз в год. Заключенные, у которых были деньги, могли купить в столовой вино и там, как говорится, опрокинуть стаканчик. Те узники, что, как, например, Николя, получали различные продукты своли, воли, подчивали своих друзей. В этот день сын казненного преступника пригласил на трапезу скелета, крючка и по совету старосты Гобера для того, чтобы уговорить его рассказывать про сухарика и душегуба. Ветчина, крутые яйца, сыр и белый хлеб, дары подневольной щедрости скупщика Мику, были разложены на скамейке, и скелет спокойно приготовился отдать им должное, ничуть не мучась мыслями об убийстве, которое он собирался хладнокровно совершить. — Пойди посмотри, не идет ли Острослов. — Поторопи-ка его, — обратился он к Николя. Прежде чем покончить с Жерменом, я выпью и закушу. Не забудь сказать Верзиле, что надо натравить Франка на судебного исполнителя, чтобы освободить львиный ров от обоих. Не волнуйся. Но если Франк не проучит судебного исполнителя, то это не по нашей вине. И Николя вышел из теплого зала. В это время на дворе появился мэтр Буляр, Он курил сигару. Его руки прятались в длинном сюртуке серого сукна, а голова в фуражке с козырьком, надвинутой на уши. На его румяном и пухлом лице сияла улыбка. Он увидел Николя, который сразу же начал высматривать Франк. Франк и Верзила обедали на скамье и не замечали пристава. Они сидели к нему спиной неукоснительно выполняя указания скелета Николя, увидев что метр буляр подходит к нему сделал вид что не замечает его подошел к франку и верзили здравствуйте любезный обратился буляр к николя А, добрый день сударь я вас не заметил вы как обычно прогуливаетесь да мой милый и сегодня совершая прогулку я преследовал двойную цель все вам объясню Но сначала, пожалуйста, сигары, не стесняйтесь. Между друзьями, черт побери, не следует церемониться. Благодарю вас. Какая же двойная цель? Я вам объясню. Сегодня утром у меня отсутствует аппетит. И я решил, что обедая среди веселых молодцов, видя, как они поглощают еду, может быть, и я проголодаюсь. Не глупо придумано. Ну вот что. Если вы хотите видеть двух молодчиков которые лихо пожирают все, что им дают, — сказал Николя, подводя Буляра к скамье Франк, который сидел спиной к нему. — Посмотрите на эти морды. Сразу почувствуете голод, как будто вы только что съели банку корнишонов. — А, черт возьми, надо посмотреть на это чудо, — произнес мэтр Буляр. — Эй, Верзила! — крикнул Николя. Верзила и Франк разом оглянулись. Буляр был поражен и невольно разинул рот, узнав человека, которого он ограбил. Франк швырнул хлеб и мясо на скамью, в мгновение ока подскочил к метру буляру и, схватив его за шею, воскликнул Отдай деньги! Как что? Вы меня задушите? Я, друг мой, послушайте меня, деньги говорю. Хотя теперь уже поздно, из-за тебя я попал сюда. Но я, но, но. Если попаду на галеры. Это ты будешь виноват, потому что не укради ты у меня деньги, я не стал бы воровать, был бы честным человеком, каким желал стать всегда. Тебя-то оправдают, тебе-то ничего не будет. Но от меня не уйдешь, ты меня запомнишь. Ведь у тебя бриллианты и золото, а ты грабишь бедняков, негодяй. Вот тебе врыло, получай. Ну что, хватит? Нет, на вот». «Помогите, помогите!» — завопил Буляр, повалившись у ног Франка, который яростно его избивал. Другие арестанты, весьма равнодушные к потасовке, окружили дерущихся, вернее, избиваемого, так как Буляр, испуганный, запыхавшийся, не оказывал никакого сопротивления, только стремился защитить себя от ударов, наносимых врагом. К счастью, на крик пристава прибежал надзиратель и оттащил его от Франка. Мэтр Буляр, бледный, потрясенный, с подбитым глазом, встал и ринулся к проходной. На полу осталось лежать его фуражка. «Откройте!» — обратился он к надзирателю. «Не хочу больше здесь быть. Помогите мне!» «А ты за избиение господина за мной, к начальнику тюрьмы и на два дня в карцер», — заявил надзиратель схватив Франка за шиворот. «Плевать я хотел, зато он получил свое!» — ответил Франк. «Слушай!» — тихо произнес Верзила, делая вид, что приводит в порядок одежду Франка. «Ни слова о шпионе!» «Ладно, но если бы остался здесь, то заступился бы за него. Ведь убивать за такую вину человека жестоко...» — Но выдавать вас не стану. — Не задерживайся, — сказал надзиратель. — Ну вот, порядок. Избавились от того и другого. Теперь возьмемся за Жермена, — заметил Николя. В то время как Франка уводили со двора, появились Жермен и Гобер. Жермена нельзя было узнать. Лицо его, прежде печальное и унылое, сияло искренней радостью. С гордо поднятой головой он смотрел на всех, довольный, уверенный в себе. Он был любим. Отныне тюрьма была ему не страшна. Гобер следовал за ним со смущенным видом. Он хотел заговорить с ним, и, наконец, сделав над собой усилие, легонько коснулся Жермена, прежде чем тот приблизился к крестантам, наблюдавшим за ним со скрытой ненавистью. Намеченная жертва не могла от них ускользнуть. Жермен вздрогнул, когда Губер дотронулся до него, так как бывший фокусник, одетый в лохмотья не внушал ему доверия. Но, вспомнив наставление хохотушки, чувствуя себя счастливым и желая проявить учтивость, Жермен остановился и тихо спросил у Губера, что вам угодно? — Поблагодарить вас. — За что? — За то, что ваша милая знакомая хочет помочь моей сестре. — Не понимаю вас, — удивленно сказал Жермен. — Все объясню. Я только что встретил в канцелярии надзирателя, дежурившего в приемной во время свидания с арестантами. — А, да, это славный человек. Обыкновенно такого не встретишь среди тюремных надзирателей. Но наш добрый папаша Руссель не похож на них. Он заслуживает, чтобы его так называли. Сейчас он шепнул мне на ухо. — Фортюне, дорогой, хорошо ли вы знаете Жермена? — Да его все ненавидят, — ответил я. Подумав немного, Гобер продолжал. — Простите за то, что я так отозвался о вас. Не обращайте внимания, дослушайте до конца. — Да, — сказал я, — я знаю господина Жермена, которого ненавидит весь тюремный двор. — И вы также? — со строгим видом спросил меня наш страж. — Да что вы, я слишком труслив и слишком добродушен, чтобы к кому-нибудь питать ненависть, а тем более к Жермену, который не кажется мне злым. Относятся к нему несправедливо. — Ну, ладно, Гобер. вы молодец. Охраняйте Жермена, ведь он оказал вам услугу. — Каким образом? — спросил я. А дядюшка Руссель в ответ. — Не вам, но все равно вы должны быть ему благодарны. — Послушайте, я ничего не понимаю, — улыбаясь, сказал Жермен. — Объясните, в чем дело? — Вот и я также спросил Русселя. Мол, объясните, ничего не понимаю. Тогда он мне разъяснил, что не Жермен, а его славная посетительница, была так добра к моей сестре. Оказывается, ваша барышня слышала, как моя сестра во время свидания жаловалась мне на свою судьбу, и когда бедная женщина выходила из приемной, эта милая незнакомка предложила ей посильную помощь. — Добрая хохотушка, — с нежностью произнес Жермен. Она мне об этом не сказала ни слова. — Значит, я просто осел, — ответил я Русселю. — Вы правы, Жермен был добр ко мне, ведь его знакомая все равно, что он, а моя сестра Жанна все равно, что я, и даже больше, чем я. — Бедняжка-хохотушка, — продолжал Жермен, — это меня не удивляет, ведь у нее такое великодушное, сострадательное сердце. А потом Руссель мне сообщил, что он, не подавая вида, слышал разговор, вашей барышни с моей сестрой и предупредил меня, мол, если не поможете Жермену, узнав, что против него заговор, то будете законченным под лицом Гобер. Я же ответил ему, что в моей душе нет подлости, и что раз подружка Жермена обещала поддержать мою сестру, честную и славную женщину, я сделаю все, что могу для Жермена. — Как можете, так и помогите, — ответил мне дядюшка Руссель. — Кстати, можете сообщить ему новость? — Что именно? — спросил Жермен. — Завтра освобождается отдельная камера. Руссель просил меня предупредить вас об этом. — Неужели это правда? — О, какое счастье! — воскликнул Жермен. — Этот славный человек прав. Вы сообщили мне хорошую новость. — Честно говоря, я тоже так думаю. Убежден, что ваше место... Не с такими людьми, как мы, господин Жермен. Затем Фортине Губер, стараясь, чтобы никто не заметил, шепнул Жермену. «Видите, как они смотрят на вас? Недовольны, что я с вами. Я уйду. Будьте осторожны. Если к вам станут придираться, не отвечайте. Они будут искать повод, чтобы поссориться, а затем избить вас. Начнет крючок. Остерегайтесь его. Я постараюсь...» успокоить их. Гобер, сделав вид, будто он нашел что-то на полу, нагнулся, затем привстал и удалился. «Благодарю вас, добрый вы человек. Я буду осторожен», — сказал Жермен. Гобер знал лишь о том, что Жермена хотят избить, чтобы его перевели в другую камеру. Но он ничего не знал об убийстве, которое замышлял скелет. Ему не было известно и то, что арестанты рассчитывают воспользоваться его рассказом, чтобы отвлечь внимание надзирателя. «Эй, лодырь, все болтаешь?» — обратился Николя к Гоберу. «Оставь свою баланду. У нас тут пир, усаживайся». «А где? В корзине цветов? В ресторане? Ванька, встанька? Шут! Нет, в нашем зале. Стол накрыт, пир горой. У нас свинина, яйца, сыр. Я оплачу». Меня устраивает. Жаль только, что сестра будет в накладе. Ее дети нечасто видят мясо, разве что выпросят у мясника. Ладно, торопись, скелет голоден. Он и крючок сожрут все сами. Николя и Губер вошли в зал. Скелет, сидя верхом на скамье, где была разложена еда, ругался и проклинал всех, ожидая радушного хозяина. — Наконец-то улита где пропадал что делал спросил бандит да он стоял с жерменом ответил николя нарезая окорок разговаривал с жерменом спросил скелет внимательно глядя на губера и не переставая пожирать еду да произнес губер парень этот пороха не выдумает Даже крутых яиц, глупый он этот жермен. Я слышал, будто он шпионил в тюрьме. Так он ведь болван. Ты думаешь? — возразил скелет, обращаясь к Николя и Крючку. — А просто убежден, как и в том, что это окорок. Какого черта вы придумали, что он занимается слежкой? Он вечно один, ни с кем не разговаривает. И к нему никто не обращается. Он бежит от нас, как от чумы. Так что он может о нас сообщить? Впрочем, скоро он перейдет в одиночную камеру. — Когда? — вскричал скелет. — Завтра он займет свободную камеру. — Тебе понятно? Надо спешить завалить барана сегодня. Не то опоздаем. Он будет спать в другой камере. Сегодня до четырех. А сейчас уже три часа, — шепнул скелет Николя, в то время как Губер судачил с крючком. — Да, — воскликнул Николя, делая вид, что отвечает скелету, — Жармен презирает нас. — Наоборот, — возразил Губер, — вы смущаете юношу, он чувствует себя перед вами, как ничтожная тварь. Знаете, в чем он мне признался? — Нет, в чем. Он мне сказал, какой счастливый вы, Губер, что смеете разговаривать со знаменитым, знаменитым так и сказал, скелетом на равных. Я очень хочу поговорить с ним, но мне он кажется таким почтенным, что я самого префекта полиции при всех его регалиях я не почувствовал бы себя таким ничтожеством. — Он тебе так сказал? — возразил скелет, делая вид, что верит этим словам и что он растроган тем, какое впечатление производит он на Жермена. — Да, так и сказал. Это так же верно, как то, что ты... Величайший бандит на свете. Тогда дело другое, ответил скелет. Я с ним помирюсь. Крючок хотел затеять Драку. Теперь он не станет к нему приставать. Это справедливо, воскликнул Гобер, убежденный в том, что отвел нависшую над жерменом опасность. Он славный малый, не станет ссориться с вами. Он ведь вроде меня смел, как заяц. — А, все ж досадно, — заговорил скелет. — Мы хотели схлестнуться после обеда. Скучно будет коротать время. — А верно, что мы будем делать после обеда? — сказал Николя. — Ну, если так, пусть Фортуне займет нас, расскажет какую-нибудь историю, и я не стану приставать к Жермену, — заявил Крючок. — Ладно, согласен, — ответил Гобер. только с одним условием иначе не буду рассказывать. — Какое еще условие! Почтенная компания, среди которой много богачей, соберет в мою пользу двадцать су! — заговорил Гобер своим всегдашним тоном зазывалы. Да — Да-да, господа, двадцать су! За то, чтобы услышать знаменитого острослова, выступавшего среди самых знатных грабителей, самых известных бандитов Франции и Наварры, которого постоянно ждут в Бресте и Тулоне, Куда он должен отправиться по приказу правительства? Двадцать су! Это даром, господа! — Ладно, потом отдадим тебе двадцать су. Потом, нет, деньги вперед! — воскликнул Гобер. — Послушай, неужели ты думаешь, что мы тебя обманем? Не заплатив двадцати су, с возмущением спросил скелет. — Совсем нет. Я всецело доверяю нашей братии Это для того, чтобы поберечь ваши денежки... Я требую двадцать су вперед. Честное слово. Да, господа, моей повестью вы будете так довольны, что не двадцать су, а двадцать франков. Сто франков заплатите мне. Я спорить не буду и соглашусь их принять. Видите, сэкономите, если заранее дадите двадцать су. Но ну и хвостон же. Я работаю только языком. Нужно, чтобы он мне помогал. К тому же моя сестра и ее дети терпят нужду, а двадцать суд для них кое-что значит. — Почему твоя сестра не займется нашим делом, и ребята тоже, если они уже большие? — возразил Николя. — Не говорите мне об этом. Она меня огорчает, позорит, ведь я слишком великодушный. Скажи лучше слишком глупой, если помогаешь ей. «Правда, я помогаю ей быть честной, а в ваших глазах это порог. Впрочем, она ни на что больше не способна. Жаль ее, что и говорить. Ну, ладно, решено. Я вам расскажу свою знаменитую историю «Сухарик и душегуб». Мне заплатят двадцать су, и Крючок не будет затевать драку с этим идиотом-жерменом», — заявил Губер. «Тебе соберут двадцать су, и Крючок не будет». «Задевать этого идиота Жермена», — согласился скелет. «Итак, внимание, вы услышите нечто необыкновенное. Смотрите, идет дождь, и публика прибывает, дождь гонит ее сюда, зазывать никого не нужно». И действительно, пошел дождь, арестанты, сопровождаемые надзирателем, уходили с прогулочного двора, чтобы укрыться в теплом зале. «Мы уже говорили...» что это был просторный зал, вымощенный плитами с тремя окнами, выходившими на двор. Посреди зала стояла печь, подле которой уселись скелет, крючок, Николя и Гобер. По знаку старосты к ним присоединился и Верзила. Жермен вошел одним из последних, увлеченный сладостной мечтой. Он направился к последнему окну зала и уселся на подоконник, занял свое обычное место. Никто на это место не претендовал, так как оно находилось вдалеке от печи, вокруг которой собирались арестанты. Мы уже говорили о том, что лишь человек пятнадцать считали Жермена провокатором и знали, что его сегодня должны убить. Но вскоре все преступники услышали эту новость, и все они одобряли готовящуюся расправу. Негодяи в своей слепой жестокости считали это убийство законным возмездием и надежной гарантией против предателей. Только Жермен, Гобер и надзиратель не знали, что должно произойти. Всеобщее внимание привлекли к себе палач, его жертва и рассказчик. Последний невольно лишил Жермена единственной защиты, которой он мог ожидать, так как почти наверняка надзиратель, видя, что все слушают рассказ Гобера, воспользуется этим временем, чтобы пойти пообедать. И действительно, когда все заключенные собрались, скелет обратился к надзирателю. — Послушайте, старина. А Острослов задумал отличное дело. Он расскажет нам историю о сухарике и душегубе. Погода такая скверная, что во дворе нельзя оставить даже охранника. Да он и не нужен. Мы здесь спокойно будем слушать, а потом разойдемся по камерам. — Хорошо, согласен. Когда он балагурит, вы ведете себя тихо. По крайней мере, мне незачем стоять у вас над душой. — Ладно, — произнес скелет, — но Острослов дорого запросил за рассказ. Хочет двадцать су. — Да двадцать су — это просто даром! — воскликнул Острослов. — Да, господа, совсем даром. Неужели, чтобы сберечь грош? Вы лишите себя удовольствия послушать о приключениях бедного сухарика, грозного душегуба и негодяя Гаргуса. От рассказа сердце разрывается, волосы становятся дыбом. Итак, господа, неужели у вас не найдется четырех грошей или попросту пяти сантимов, чтобы у вас разорвалось сердце и волосы стали бы дыбом? Кладу два су «Эй, вы, неужели наша банда не пожелает развлечься?» — спросил скелет, многозначительно посмотрев на своих сообщников. К великой радости Губера, который собирал деньги для своей сестры, со всех сторон посыпались монеты. «Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать!» — объявил он. «Ну, господа капиталисты и банкиры, поднатушьтесь!» Не можете же вы остановиться на несчастном числе тринадцать. Нужно еще всего семь су. Ничтожная сумма — семь су. Ну как же, господа? Все будут говорить, что шайка львиного рва не смогла собрать еще семь су. Да, несчастных семь су. Ах, господа, люди подумают, что вы попали сюда случайно или что вы жмоты. Резкий голос рассказчика. И его шутки вывели Жермена из задумчивости, и, вспомнив совет хохотушки, быть более общительным, а также желая подать милостыню бедняку, который хотел оказать ему помощь, он встал и бросил к ногам рассказчика монету в десять су. — Десять су, господа! Я говорил о капиталистах, подсчет и уважение господину. Он ведет себя как банкир, как посол, для того, чтобы вы были довольны. «Да, господа. Большую часть моего рассказа о сухарике и душегубе заслужил он, вы у него в долгу, и вы отблагодарите его. А три СУ установленной платы станут моим вознаграждением за то, что я буду подражать героям, а не просто говорить, как говорю с вами. Этим вы обязаны богатому господину, которого вы должны обожать. Слушай». Перестань ерничать, приступай к делу, — заявил скелет. — Внимание, господа, — сказал Губер, — нужно проявить справедливость к богачу, который дал мне десять су. Он вслед за старостой должен занять лучшее место. Это предложение устраивало скелета, он заорал. — Верно. — Я. А затем он должны занять лучшие места. И скелет с ухмылкой подмигнул своим сообщникам. Да — Да-да, пусть он пересядет, — заорали они. — Пусть займет место на первой скамейке. — Видите, молодой человек, ваша щедрость вознаграждена, достопочтенное общество предлагает вам занять место в первом ряду, — сказал Гобер Жермену полагаю что своей щедростью он и в самом деле добился благосклонности озлобленных арестантов, Довольный тем, что исполняет указания хохотушки, Жермен отнюдь не без сожаления оставил излюбленное место и приблизился к рассказчику. Этот последний, вместе с Николаем Крючком, установив вокруг печи четыре или пять скамеек, стоявших в теплом зале, высокопарно заговорил: «От первой ложи особая почесть каждому сеньору» но прежде всего к капиталисту. «Теперь те, кто заплатил, сядут на скамейки. весело добавил рассказчик, убежденный в том, что Жермену сейчас, благодаря его заботам, ничего не угрожает. «А безбилетники пусть устраиваются на полу, либо будут слушать стоя». Итак, воспроизведем обстановку сцены. Острослов находился возле печи и собирался рассказывать. Подле него расположился скелет, пристально взирая на Жермена, и готовился схватить его, как только надзиратель уйдет из зала. Невдалеке от Жермена, Николя, Крючка, Кордильяка и еще одной группы арестантов, можно было заметить человека в серой блузе и синем колпаке, занимавшего место на последней скамье. Большинство заключенных сидели на полу, некоторые стояли у стен, как бы представляя задний ряд, освещенный боковыми окнами, яркий свет от которых перемежался мрачной тенью, выделяя словно на полотнах Рембранта столь непохожие друг на друга грубые черты их лиц. Заметим к тому же, что надзиратель, который, не подозревая, что должен был своим уходом подать сигнал к убийству Жермена, Уже находился у выхода. — Ну что, начинать? — спросил Гобер-скелет. — Эй, соблюдать тишину! — заявил староста, а затем, обращаясь к рассказчику, сказал. — Вот теперь начинай, тебя слушают. Наступила глубокая тишина.